Глава вторая Князь вдруг подошел к Евгению Павловичу. — Евгений Павлович, — сказал он с странной горячностью, схватив его за руку, — будьте уверены, что я вас считаю за самого благороднейшего и лучшего человека, несмотря ни на что, будьте в этом уверены. Евгений Павлович даже отступил на шаг от удивления. Мгновение он удерживался от нестерпимого припадка смеха. Но, приглядевшись ближе, он заметил, что князь был как бы не в себе, по крайней мере, в каком-то особенном состоянии. «Бьюсь об заклад!» — вскричал он, — «что вы, князь, хотели совсем не то сказать, и, может быть, совсем и не мне. Но что с вами, не дурно ли вам? Может быть, очень может быть, и вы очень тонко заметили, что, может быть, я не к вам хотел подойти». Сказав это, он как-то странно и даже смешно улыбнулся, но вдруг, как бы разгорячившись, воскликнул. «Не напоминайте мне про мой поступок три дня назад. Мне очень стыдно было эти три дня. Я знаю, что я виноват. Да, да что же вы такого ужасного сделали? Я вижу, что вам может быть за меня всех стыднее, Евгений Павлович. Вы краснеете, это черта прекрасного сердца. Я сейчас уйду, будьте уверены». «Да что это он?» «Припадки, что ли, у него так начинаются?» Испуганно обратилась Лизавета Прокофьевна к Коле. «Не обращайте внимания, Лизавета Прокофьевна, у меня не припадок. Я сейчас уйду. Я знаю, что я обижен природой. Я был двадцать четыре года болен, до двадцати четырехлетнего возраста от рождения. Примите же, как от больного и теперь. Я сейчас уйду, сейчас, будьте уверены. Я не краснею, потому что ведь от этого странно же краснеть, не правда ли? Но в обществе я лишний. Я не от самолюбия. Я в эти три дня передумал и решил, что я вас искренно и благородно должен уведомить при первом случае. Есть такие идеи, есть высокие идеи, о которых я не должен начинать говорить, потому что я непременно всех насмешу. Князь Ща про это самое мне сейчас напомнил. У меня нет жеста приличного, чувства меры нет. У меня слова другие, а несоответственные мысли, а это унижение для этих мыслей. И потому я не имею права, к тому же я мнителен. Я я убежден, что в этом доме меня не могут обидеть и любят меня более, чем я стою. Но я знаю, я ведь, наверное, знаю, что после двадцати лет болезни непременно должно быть что-нибудь достаться. Так что нельзя не смеяться надо мной. Иногда. Ведь так?» Он как бы ждал ответа и решения, озираясь кругом. Все стояли в тяжелом недоумении от этой неожиданной, болезненной и, казалось бы, во всяком случае, беспричинной выходки. Но эта выходка подала повод к странному эпизоду. «Для чего вы это здесь говорите?» — вдруг вскричала Глая. «Для чего вы это им говорите, им, им?» Казалось, она была в последней степени негодования. Глаза ее метали искры. Князь стоял пред ней немой и безгласно, и вдруг побледнел. «Здесь ни одного нет, который бы стоил таких слов», — разразилась Аглая. «Здесь все, все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего. Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех». Добрее всех, умнее всех! Здесь есть недостойные нагнуться и поднять платок, который вы сейчас уронили. Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали? Зачем в вас гордости нет? Господи! Можно ли было подумать? Всплеснула руками Лизавета Прокофьевна. Рыцарь бедный, ура! крикнул в упоении Коля. Молчите! Как смеют меня здесь обижать, в вашем доме? Набросилась вдруг Аглая эту Прокофьевну, уже в том истерическом состоянии, когда не смотрят ни на какую черту и переходят всякое препятствие. Зачем меня все, все до единого мучают? Зачем они, князь, все три дня пристают ко мне из-за вас? Я ни за что за вас не выйду замуж. Знаете, что ни за что и никогда. Знаете это. Разве можно выйти за такого смешного, как вы? Вы посмотрите теперь в зеркало на себя. какой вы стоите теперь? «Зачем? Зачем они дразнит меня, что я за вас выйду замуж? Вы должны это знать! Вы тоже в заговоре с ними!» «Никто никогда не дразнил!» Пробормотала в испуге Аделаида. Но умение у кого не было слова, такого не было сказано!» Вскричала Александра Ивановна. «Кто ее дразнил? Когда ее дразнили? Кто мог ей это сказать? Бредит она или нет?» Трепеща от гнева обращалась ко всем Лизавета Прокофьевна.